Глава 11. Конкуренты «Рыбья кость хороша», — сказал Рерих, оглядывая кучу моржовых бивней. «Но маловато». «Так год тяжелый был, господин», — попытался оправдаться старейшина. «Ой, тяжелый год». По-словенски он говорил с акцентом, явно не родной для него язык. А сам дедушка был колоритнейший. Одно только ожерелье из мелких звериных черепов, чего стоило. «И чем же он был тяжел, старик?» — насмешливо спросил Рерих. «Рыба много, звери в лесу полно, мы сами видели, пока ехали. А ты мне дюжину бивней и две кипы прошлогодних шкур. Думаешь, я глупее нерпы? Думаешь, я слеп?» и не видел тропок в лесу и ваших ловушек? Или не знаю, что твои сыновья ходили далеко на север и вернулись недавно? Скажи мне еще, что сани их не тонули в снегу от тяжести добытого. Скажи мне, старик, ты впрямь хочешь уже сегодня отправиться к своим богам? «Я не боюсь смерти», — с достоинством ответил дед. «Я бывал на небесах, у меня там много знакомых». «Отлично», — одобрил Рерих. — Тогда сегодня ты с ними поужинаешь. А за недостачу и за обиду я возьму шестерых твоих родичей. Кого — выберу сам. Ты меня услышал, старик, не боящийся смерти? — Я тебя услышал, господин. Дедушка потянулся к одному из черепушек на ожерелье. — Руку убрал, колдун! — рявкнул войск Рерихов-гридень, поигрывая топориком. — Только посмей, и мы вырежем весь твой рот. «Да пусть давят войст!» — засмеялся Рерих. Хорошо так засмеялся, звонко, радостно. Но то была особая радость. Так радуются нурманские берсерки, когда появляется возможность кого-нибудь порешить. «Пусть давит «Что его звериные духи против перуновых молний?» «И против наших мечей!» «А ты решай быстрее, старик!» «Я проголодался, и мне не терпится отведать вашей соленой рыбки «Ты убедил меня, господин!» Дедушка вспотел от страха, но все равно старался сохранить достоинство. «Молодец!» «Ты убедил! Я дам тебе то, что тебя удовлетворит!» Он крикнул что-то по-своему, сел на снег, скрестил ноги и предложил тоже сделать и варягам, мол, придется подождать. Варяги, впрочем, остались стоять. Посланные вернулись минут через тридцать. и приволокли бивень мамонта. Здоровенный, местные тащили его втроем. Рерих нахмурился. — Нет, господин, не мы убили земляного моржа, — угадал его мысль дедушка. — Он умер давно, сам посмотри. Рерих посмотрел, кивнул. — Теперь сполна, — уточнил дедушка. — Да, — подтвердил княжич, — но ты, старик, должен ответить на мой вопрос. Нет, Рерих все-таки молодец. Такие интеллект, наблюдательность и знание психологии у человека, у которого только-только усы пробились. Нет, Сергей уже видел подобное, например, у своих сыновей. Но у тех учителя были наилучшие. Например, этот самый Рерих, но уже с полувековым опытом. А кто развивал интеллект варяжского княжича Рериха? Однако факт остается фактом. В то время как Сергей разглядывал колоритных туземцев и их собранные из глины и камней домики, прикидывая, насколько аборигены могут быть опасны шести варягам, если вздумают драться, княжич наблюдал за дедушкой. И сделал правильный вывод. Жмется тот не потому, что жалко добра, а потому, что хочет приберечь часть дани для чего-то еще. А кто же эти еще, ради которых дедушка готов пожертвовать жизнью, и как пригрозить тому, кто не боится смерти? Правильно, тоже смертью, родичей. И догадка подтвердилась, когда уже Рерих покусился на дедушкину родню, когда дедушка согласился расстаться с бивнем, который, скорее всего, имел еще и какое-то сакральное значение. Священный предмет отдал, а положенную дань нет. Значит что? Ему нужна именно дань, товар. Для чего? Для того, чтобы откупиться от кого-то не менее опасного, чем варяги. Дальше Сергей уже и сам мог догадаться, особенно после подслушанного в ладоге разговора между княжичем и наместником Гадзимиром. Подробности они узнали уже за трапезой, хозяева угощали. Ну и гости тоже проставились. Один из бочонков с медовухой, который специально везли для таких случаев. как угощение. Мелочь, а для самолюбия данников приятно и вкусно. В здешних лесах пчелы не водятся, а алкогольный продукт, который местные получают из козьего молока, в общем, пить его только местные и могут. Предположение Сергея оказалось верным. Конкуренты. В конце лета в селении побывали некие Нурманы, заявившие, что представляют Новгород. Сказали — «Дань теперь надо платить им, а не варягам. Как снежок выпадет, так они и придут. И не дай родовые боги, чтоб у дедушки с роднёй этой самой Дани не оказалось». У соседей Нурмана тоже побывали, с аналогичным заявлением. Ни дедушка, ни его родня не сомневались. Придут и возьмут, и дать придётся, потому что иначе совсем плохо будет. «Почему не сказали сразу?» «Так это... А что тогда? Вот вы, варяги, приходите, берете и уходите. А до остального вам дела нет», — пояснил дедушка. «А что не так, сразу убить грозитесь». «А сколько их было?» — спросил Рерих. «Так мы не считали», — ответил дедушка. «Много. Корабль большой». Рерих задумался. Ситуация была, прямо скажем, непростая. «Нет, большой корабль, в понимании дедушки...» Не обязательно дракар на два десятка румов, а много воев вполне может означать дюжину. Но даже два десятка нурманов — это очень серьезно для их маленького отряда. Дал бы дедушка знать сразу после посещения конкурентов, все было бы отлично. Пришел бы Рерих не с шестью воями, один из которых вообще детский, а сразу с полусотней. А теперь что? Один детский, два отрока — Два опоясанных гридня и сам Рерих. Четверку издовых можно за воинскую силу не считать. Смерды. Против таких же смердов еще куда ни шло. Но любому Нурману вся четверка на один зуб. Минута работы максимум. Вышли, велел Рерих дедушке. Тот забрал родню и освободил помещение. Внутри остались только варяги. Совет, объявил княжич. Что скажете, братья? «Дождемся и всех убьем», — кровожадно заявил отрок Наслав. Молодой, дерзкий, очень гордившийся тем, что прадедом его был сам трувор Труворжнец. «Вчеред, говорить будешь», — осадил его Шебрень, второй гридень в их отряде. Очень сильный, очень рассудительный и абсолютно лишенный честолюбия. Будь он поактивнее, уже давно был бы сотником, но Шебрень предпочитал подчиняться и не любил отвечать за других зато варяжское обычное право знал отменно так я же младший оторопел на слав не ты сказал шебрень говори Варт!» сергей удивился немного но подачу принял и понял что все справедливо дойди до драки он тоже в ней будет участвовать и тоже может быть убит хотя не хотелось бы я бы первым делом «Ездовых с санями на погост отправил», — предложил Сергей. «Напомню, что погост в данном случае не кладбище, а место, куда свозилась собранная дань». «Толку от них в всечи немного, а так и добро отвезут, и о Нурманах расскажут. А нам припасов взять дней на семь, из сельца уйти и ждать, пока Нурманы придут. Может, к тому времени и подмогу успеет. А нет, так сначала посмотрим». Если много их, бить не будем. Они же не в тот же день обратно пойдут. Еще и других данников выбирать станут. Особенно, если узнают, что мы были и ушли. Тогда за ними проследить надо и ждать подмоги. А когда подойдут наши с погоста, тогда бить. И добавил вишенкой на торте. А что они взять успеют, по праву нашим будет. добыче ведь? И посмотрел на княжеча этаким умильным котиком. «Наша ведь, не возражаешь?» «Вот, — похвалил Шебрень, — детский, а как рассуждает умно, а ты бить!» «А ведь больше и добавить нечего», произнес Рерих, пристально глядя на Сергея. «Так?» «Верность, Эмидыч!» — поддержал войст. «Ай да малой!» «Говорили в Белославле, что ты умник, кварт а вот не врали, оказывается!» Сергей зарумянился. Мальчишеский организм, отреагировал на похвалу. «Быть посему», — решил Рерих. «Шебрень, собери все на десять ночей в лесу, чтоб запас был. И ездовым наказ дай». «А ты поспи пока», — сказал он Сергею. «Хоть и умен ты, но мал покуда. Выспись в тепле напоследок». В лесу устроились хорошо. Выкопали ямы в снегу, наверху шалаши из веток сложили, накрыли их снегом, а продухи в ветвях спрятали. Так мишки делают, чтобы берлогу замаскировать. Внутри землянок пол ветками выстелили, а на ветке шкуры волчьи. Жилища получились теплыми. Градусов пять примерно и не дует. Спать нормально. А что душновато, так в домах воздух бывает и похуже. Холодно было тем, кто снаружи, в дозоре, но тоже терпимо. Они от огня грелись. Клали на угле три бренышка, два рядом, одно сверху. Если правильно сделать, такой костер всю ночь горит, и дыма немного. Этому костру еще в начале прошлой жизни Духарева старый Рерих обучил. Рядом с таким зимой запросто ночевать можно. Проблема возникала только в одном случае, если на тебя охотились, и дым мог выдать. Дыма, впрочем, было немного, а еще такую лесную печь можно было регулировать. Приподнял бревнышко чуток, жар увеличивается. Правда, и прогорит быстрее. Другое положить придется. А если уж совсем морозище, можно два таких костра соорудить и между ними улечься. Но нынче был не тот случай. Даже ночью температура, по прикидкам Сергея, не падала ниже десяти. В общем, ночью спали, а днем контролировали окрестности. В не заходили. Пусть там тоже думают, что варяги ушли. Проблема возникла только один раз, когда на след разведчиков набрел местный охотник. К счастью, последний домой не побежал, а отправился выяснять, кто это по их лесам шарится. Тут его и перехватили. Профилактическую беседу провел Рерих лично. — Знаешь меня? Перепуганный охотник, стиснутый с двух сторон парой здоровенных варягов, быстро быстро закивал убить тебя охотник замотал головой ты нас не видел никому ничего не скажешь иначе не только тебя убьем но и весь твой рот до четвертого колена вырежем ты услышал меня человек вот и хорошо отпустите его теперь беги пусть бы еще богами своими поклялся что будет молчать проворчал войст. реех глянул на гридня неодобрительно Полагаешь, мое слово весит меньше, чем его клятва? — поинтересовался он. Прости, батьк, неподумавши ляпнул, — смутился гридень. Рерих кивнул, а Сергей отметил, что войст впервые назвал Рериха «батькой». Хотя формально отцом их считался стемид, которому грить и приносила клятву. Мытари-конкуренты пришли на четвертый день. Санный поезд. С ним... одиннадцать ездовых и четырнадцать воев. Шли конкуренты, надо отметить, не как хозяева по собственной земле, а сбережением, то есть сначала на тракте появилась пара лыжников, изучавших нет ли на дороге следов, и активно вертевших головами в поисках засады. Засада не было, был секрет, состоящий из Сергея и отрока Наслава. Отрок, едва завидев лыжников, тут же прошептал. — Я их обратаю, а ты тут посматривай. — Стой, дурень, — прошипел Сергей. — Это разведчики. — Ты кого дурнем назвал, — вскипел Наслав. Но тут до него дошел и основной смысл сказанного. — Чего они, разведчики? — Да с того, что налегке идут и глазами шарят, — буркнул Сергей. — И впрямь согласился Наслав. — А я и не подумал. — Точно, дурень. И он беззвучно засмеялся. «Побежали к нашим». «Успеем. Сначала глянем, для кого они разведывают». Ждать пришлось недолго. Минуток через пять появилась и основная группа. Из одиннадцати соней всем было уже загружено сверхом, на остальных ехали вои, кроме главного. Этот верхом впереди обоза. «Шишак золоченый, плащ синий на круп коня падает», «Красава! Идеальная мишень, когда вокруг все белым-бело!» «Вот теперь побежали», — сказал Сергей, и Наслав первым сорвался с места. Сергей был не против. Наслав лось здоровой, пусть лыжню и прокладывает. У самого лагеря отрок остановился и попросил. «Ты, Варт, это не говори княжичу, что я это чуть не оплошал». «Так ты и не оплошал», — дипломатично заметил Сергей. Подумал вслух, а потом передумал, о чем тут говорить. Наслав заулыбался, хлопнул Сергея по плечу так, что у него с тулупчика снег осыпался, и побежал дальше. Неплохой парень, и на самом деле не так уж и глуп. Просто действие у него ум опережает. Наблюдать за селением, в которое пришли незваные гости, Рерих отправился лично. С собой взял войсто и Сергея, причем последнему была отведена, как оказалось, особая роль, но это выяснилось позже. Да, чуйка не обманула. Хозяевами санного поезда оказались не какие-нибудь купцы, а именно самообъявленные мытари, те самые которых и ждали, потому что начали они именно с дани, которую местные им и выдали. рыбьим зубом, шкурами и топленым жиром в бочках. Но этим дело не закончилось, потому что, собрав налоги, господа мытари выступили уже в ином качестве – торговцев. Вниманию местных были предложены разные полезные вещи – металлическая утварь, крючки, иголки, ножи, наконечники для гарпунов, ткани и прочие полезные и приятные глазу вещи – производство которых у местных жителей было не налажено. Очень грамотный ход, потому что при виде разложенных богатств местные снова полезли в хранилище и наторговали незаконные налоговики едва ли не больше, чем взяли просто так. Хитро, одобрил Рерих. Самому княжичу такое и в голову не приходило. Но не было у него торговой жилки. Впрочем, у Рериха Старого ее тоже не было. Тот просто брал, что считал нужным, за цену, которую считал правильной. «Если заночуем здесь, ночью их и возьмем», — решил княжич. «А если нет?» — спросил войст. «Тогда сделаем по-другому», — ответил Рерих и со значением глянул на Сергея. «Заинтриговал!» Конкуренты на ночлег в селении не остались. «Это была плохая новость». Но были и две хорошие. Первая. Дедушка не проболтался о том, что проболтался Рериху о мытарях второй волны. Как и ожидалось. С чего бы ему доносить самому на себя. А вот вторая была неожиданная и действительно очень хорошая. Нурманов в этом отряде было всего двое.